Часть вторая. Уже прошло немало времени с тех пор, как невысокая женщина-сотрудник института сказала: "Подождите минутку, я сейчас её позову". Она наверняка сейчас занята каким-нибудь экспериментом. Чай в чашке уже совсем остыл, так и не притронувшись к нему, Ксинса откинулся на спинку дивана. Внезапно из коридора за дверью послышался звук шагов. А вот и она. Таков был стиль этой женщины. Нано носила необычные для учёных трудные для ходьбы туфли на высоком каблуке. Самана объясняла это тем, что ей нравился музыкальный звук шагов во время ходьбы по коридорам. Шаги создают равномерное отскокние. Замерли перед дверью комнаты. Чудесно. Ксенс, ты прибыл очень вовремя. Роскошная дверь резко открылась от пинка. Я как раз искала подопытного кролика для испытания нового средства, а у тебя столько свободного времени. Не согласен. Он мгновенно объявил Ксинс, даже не дав собеседнице договорить. А если я заплачу? Нет, спасибо. Тебе будет обеспечен уход и трёхразовое питание. Я отказываюсь, уже на слове уход. Жизнь важнее. Эх, как скучно. Пожаловала женщина и уселась на диван напротив Ксинса. Привет. Давно не виделись. Ты выглядишь весьма бодрой. Ага, я пока проработала только 16 часов. Ещё 30 легко портено. Если бы кто-нибудь спросил, всерьёз она говорит или нет, то ответ был очевиден всерьёз. Салинарова Эндакарт была самым молодым учёным в руководстве Кельбергского исследовательского института и занимала пост заместителя директора. Эту женщину, гордевшуюся своей доходящей до безумия жаждой к исследованиям, называли странной даже её коллеги. Она могла настолько погрузиться в свои эксперименты, что попросту забывала банально выпить воды, доводя себя до истощения. Она доставляла всем вокруг неприятности, потому что могла разбудить всех до единого ассистентов в 3 или 4 часа ночи, если придумала новый метод проведения эксперимента. Бытут человек она настроения, солинор, воня, когда никому не говорила о своих мыслях, и поэтому ей совершенно не подходила работа в группе. Однако ей был доверен пост заместителя директора, что также служило доказательством её исключительности. Исследование это хорошо, но всё же не забывай за здоровьем следить. Не беспокойся. Я помню о необходимости принятия пищи один раз в день. Сказав это, она достала из нагрудного кармана халата пакетик с питательными веществами. Скорее всего, это и была её необходимая порция пищи. Нав любом случае не думала, что явишься именно ты. У тебя самая низкая посещаемость собраний среди членов Леминор. Ухмыльнулась Селинарва, окинув Ксенса шутливым взглядом. Старший накричал на меня, чтобы я тоже хотя бы раз поработал. Горько улыбнулся тот. Я торвал с отспинки дивана. Леминор или иногда 11 мелодий Леминор сообщество, состоящее всего из 11 человек. Поскольку информация о его существовании редко выходила наружу, знали о нём очень немногие. Однако каждый из 11 членов Леминора был несравненным специалистом в определённой сфере деятельности. Слово каждого из них имело почти такой же вес, как у какой-нибудь крупной организации. Вопреки малой известности, Это сообщество состояло из превосходных, почти что совершенных людей, и его опасались все знавшие о нём певчие учёные. Сначала все думали, что создание такой группы просто невозможно, потому что многие из входивших туда людей ненавидели ограничения любых организаций. Ложность этих предположений доказал глава Гилше, Клаус Юнг Гилшевешер. В начале у сообщества не было имени, однако затем знавша нем люди словно вопреки превосходству входивших в него еретиков, Назвали его нисходящей музыкальной тональностью Леминор, значительно прославившись под таким прозвищем, члены сообщества и сами стали звать себя этим неофициальным именем. По правде говоря, не очень хотел приезжать, однако у меня появились две причины. А. начну с формальной. Если тебя приглашу я, человек с самой низкой посещаемостью, то даже тебе второе с конца придётся сдвинуться с места. 9 номер Леминор. Соленорва и Ндакарт опубликовали одну статью за другой по теории катализаторов, и каждая из них содержала немало навязны. Высоко оценив её способности, Клаус принял её в Леменор полтора года назад. Ха -ха, и правда, идея очень в стиле Клауса. Хотя смелость женщина долго улыбками мелькнуло у неё на лице лишь на мгновение. Но в любом случае это не имеет значения. Скажи мне главную причину и побыстрей. Вот она. С этими словами Клаус поставил на разделяющий их столик свой весьма прочный чемодан из чёрной кожи. На том месте, где он должен был открываться, висел металлический замок. Какие серьёзные меры безопасности. Что там внутри? А если я скажу, что это искусственный катализатор, тайно созданный филиалом Кербергского института? Взгляд Селенарова сразу же стал острым. Слушаю тебя. Здесь бесполезна препираться. Яйца дефектный продукт. Ага. Но речь пойдёт не о стольких простых вещах. Указав взглядом на сумку, Ксинс открыл замок. Внутри лежали напоминающие блестящие драгоценные камни овальные катализаторы всех пяти цветов: красного, синего, жёлтого, зелёного, белого. Можно касаться. Да. Я ими уже пару раз воспользовались. Салинар во необрежно взяла в руку белое яйцо. Покоммуть разнялся грамёши звук. Судя по всему, внутри есть ещё что-то. Да, похоже, там находятся настоящие катализаторы. Скорее всего, оболочка нужна только для того, чтобы ускорить и в реакцию. Скажу прямо, нужно, чтобы это полностью проанализировало их. Поняла. Мне и самое интересно. Я займусь ими. Как только получу результаты, немедленно сообщу о них всем организациям. Кевныло заместитель директора пристально смотрел на яйца. Хорошо. Но есть ещё один вопрос. Скорее даже это и будет главным блюдом. теа странных песнопений, которые превращают людей в камень? Ты уже знаешь об этом. Ксенс невольно нахмурил брови. Он и сам был шокирован, когда всего несколько дней назад получил эту информацию по своим каналам. Но разумеется, учитывая, что было такован именно наш филиал. Похоже, что учитель Тремии вместе с несколькими учениками успешно разрешили это дело. Но, ох, уж мне эти проблемы. Возникают тут над другой. Кроме странных песнопений, речь шла ещё и о сыром яйце. Ага. Сичасно тоже находится под надзором академии. Давай перейдём к делу. Ксенс понизил голос и перевёл взгляд с лежащих на столе катализаторов на женщину. Вроде бы среди тех, кто разобрался с произошедшим в филиале, была единственная дочь старшего. А, я с ней знакома. Она чем-то напоминает отца, такая же воляк победия. Рассказ о Даён Гилшевёшер поразил даже родожного песнопевца и главу Гилша. Загадочные серые существа, мгновенно превращающие людей в камень. Неизвестная ратория призвавшая их. А кроме этого, владеющий серебристыми клинками истинный дух, не похожий ни на что виденное ранее. Зловещее песнопение водяночка полностью уничтожив институт агрессивные призванные существа, да и этот истинный дух, нападавший ещё не был пойман, а его цели до сих пор неизвестны. В этом деле ещё много непонятного. И хотя комитет по расследованию уже был создан, для него закрыты все двери. Поэтому старшему поступил запрос от одного из членов комитета. В соответствии с запросом надо было разгадать местонахождение создателя ИЦ, истинную суть загадочных песнопений и их певца. Азот и Маристо Вативо. В обычном случае я бы отказалась, но похоже, в этот раз не получится. Собрание через 10 дней выпоместил старшего. Всё поняла. До этого времени я займусь своими обязанностями, ответила Селенарва, медленно поднимаясь с дивана. Что ты имеешь в виду? Сеезжу в Тремио. Серая ицоис филиала как раз у них под надзором. Я не буду ни о чём говорить, пока своими глазами не увижу саму эту вещь. К там уже примерно сейчас Академия должна закончить доклад по делу этих пятииц. Заодно посмотри его. Ты необычно сговорчива. Это потому, что у меня есть научный интерес в этом деле. Ты тоже поедешь? Вот как? В Академию Тремио. У меня немало связей с этим местом. В тот день и в тот час важное для меня обещание было исполнено. Но это не значит, что всё закончилось. Я хочу ещё раз поговорить с мальчиком Цветоночи. Однако, подав внутренний конфликт, Ксенс покачал головой. Разумеется, хотел бы, так сказать, но и у меня есть вопросы, о которых хочется разузнать заранее. Мне ещё не время для встречи с тем мальчиком. Оно настанет само, естественным путём, рано или поздно. К тому же, с этой травмой путешествовать несколько затруднительно, сказал Ксенс. Выставив напоказ обмотанной бинтом руку. А, понятно. Я слышала, ты сломала руку, когда бился щенка. Щенка. Насколько же слабым ты меня считаешь? А? Мне так сказала опера серия. Опера серия. Шестой номер Леминор Шантельома. Французский. Шанте. Петь. Певчиха с самым благородным голосом. Наша дива очень любит преувеличивать. Ну да. Я тоже думаю, что и нравятся и слухи, и преувеличения. Соленарватиха рассмеялась. На возрадуюсь Жексенс. У меня есть и хорошие новости. Всего несколько дней назад я создала лекарство для срастания костей за один день. Громко заявила чудачка, взмахнув краем белого халата. Что-то очень уж подозрительно твое секретное лекарство. Болетова, это не крем, а надлю для употребления внутрь. Если оно для внутреннего применения, как оно будет сращивать кости? Я услышал так много, что у меня даже пропало желание указывать, насколько оно опасно. Вот как. Ну тогда я не буду настаивать. Быстро сдалась совсем не выглядевшая обиженной собеседница. Ох, необычно смиренно с её стороны. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Так, кстати, Ксенс, не выпьешь со мной чаю? Я как раз приготовила твой любимый с лимоном. Солянорва взглядом указала на стоявшую на столе чашку. Ксен с вежливо отказался. Ага. А в прошлый раз кое-кто подмешал в самодельное печенье лекарство, чтобы за один день привзойти клоусом в мышечной массе. А, ты так хорошо запомнил тот случай? Потому что я тогда 3 дня валялся в кровати, трясясь от холода во всём теле. Вот я и подумал, что ты и сейчас добавила в чай это самое лекарство для срастания костей за один день. И как только он это сказал, восхитительно. Ты идеально всё предугадал. Скрестив руки на груди, почему-то удовлетворённо кивнул помешанный экспериментаторша. Ну вот. Как и ожидалось. Наверное, мне уже пора уходить, а то я беспокоюсь за службу безопасности. Ксенс наполовину удивлённым видом поднялся с своего места, но словно пытаясь остановить его. Безопасность, да? Внезапно в его голос вернулась твёрдость. Ксенс. Во время нынешнего расследования издавая тихий звук при каждом шаге, Солярра подошла к окну, повернувшись к Ксенсу спиной. Она неподвижно всматривалась, раскинувшиеся надруже небо. Несколько секунд прошло в тишине, а затем, согласно докладу, против всех песнопений эффективной оказалась обратная песня Арзуса Белого. Скороговоркой произнесла женщина: "Я знаю о твоих способностей, но ни в коем случае не теряй бдительности". Так и не повернувшись, женщина-учёный помахала ксенсу рукой, тот в ответ чуть поклонился. "Спасибо за беспокойство". До встречи через 10 дней. Ага, до встречи. Береги себя.